а ужасная нижняя челюсть была подцеплена к ветке и раскачивалась над молящимися наподобие меча на волоске, который некогда так запугал до Это было дивное зрелище. Роща была зелена, точно мох в льдистой долине. Деревья стояли высокие и надменные, впивая жизненные соки. Щедро воздающая почва —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 тоже оглушают его стук и гудение. И лишь удалившись, услышим мы тысячи затерянных голосов. Ведь именно так и происходит на всех настоящих фабриках и заводах. Слова, которые не слышны подле крутящихся валов, эти же самые слова отчетливо звучат за стеной, вырываясь наружу из открытых окон. Этим путем... Было разоблачено немало злодейств, так будь же осторожен, о смертный! Ибо пока гудит и грохочет мировой станок, Могут быть подслушаны издалека твои самые сокровенные мысли. И вот посреди зеленого, пышущего неутомимой жизнью ткацкого станка в рощи. роще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 Смерть поддерживала жизнь. Угрюмый бог, повенчанный с юной жизнью, породил себе во славу это кудрявое диво. Так вот, когда в сопровождении царственного транко я посетил этого кита, увидел его череп-алтарь и над ним струю искусственного дыма, поднимавшуюся оттуда, откуда некогда взлетал настоящий фонтан,